Знаете ли вы, что именно они считали самой безумной вашей идеей достойной проклятия? Что же? Ваше решение жить одной и по-своему самостоятельно располагать и настоящим, и будущим. Они находили это отвратительным, позорным и безнравственным. А между тем, что заставило вас на это решиться? Безумная жажда свободы? Необузданное отвращение ко всякой власти? Желание выделиться? Нет! Конечно, нет! Потому что иначе я сам бы стал вас строго прицать. Да, конечно, я руководствовалась другими мотивами, сударь, уверяю вас. Ну, конечно. Конечно, я очень хорошо знаю, что у вас были другие причины. Разве вы хотели выказать презрение к обычаям света? Нет, вы их уважали до той поры, пока ненависть вашей тетушки не заставила вас бежать из-под ее беспощадной опеки. Вы вечно будете на глазах этого глупого стада, которое, уставившись на вас с ревнивым и завистливым любопытством, будет следить за вами неотрывно. Зачем же вы? «Решаетесь на такой смелый и необычайный поступок!» Взволнованная и тронутая, не сводя глаз с иезуита, глядя на него с сочувствием, симпатией и любопытством, Адриена привычным грациозным жестом откинула назад свои золотистые локоны, как будто желая лучше рассмотреть собеседника. «Хотите, я вам скажу, зачем?» Вы хотите доказать на деле, что всякая женщина с чистым сердцем, здоровым умом, твердым характером может гордо и благородно выйти из поднизительной унизительной обеки. Та-да! -да! Вместо того, чтобы смириться с лицемерием и пороками, вы хотите на глазах у всех вести честное, независимое, достойное уважение, существование.